«Ведь это издалека началось да подготовлялось, а? Сознаетесь теперь, что, может, и сами виноваты были?» Прибавил он с осторожной улыбкой, как бы все еще боясь чем-нибудь его раздражить. «Очень может быть», — холодно ответил Раскольников. «Я к тому говорю», — продолжал Зосимов, разлакомившись.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 «А ведь это, пожалуй, и хорошо, что он меня почти за сумасшедшего считает», — подумал Раскольников. «Да ведь это, пожалуй, и здоровое также», — заметила Дунечка с беспокойством, смотря на Зосимова.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 Да и то в довольно слабых экземплярах. При слове «помешанный», неосторожно вырвавшимся у заболтавшегося на любимую тему Зосимова, все поморщились. Раскольников сидел, как бы не обращая внимания, в задумчивости и со странной улыбкой на бледных губах. Он что-то продолжал соображать. «Ну, так что ж этот раздавленный?»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 «Что ж, и похвально. Тебе же лучше. И дойдешь до такой черты, что не перешагнешь ее. А перешагнешь, может, еще несчастней будешь. А, впрочем, все это вздор», — прибавил он раздражительно, досадуя на свое невольное увлечение. «Я хотел только сказать, что у вас, маменька, я прошу прощения», — заключил он резко и отрывисто. «Полно роде. «Я уверена, все, что ты делаешь, все прекрасно», — сказала обрадованная мать. «Не будьте уверены», — ответил он, скривив рот в улыбке. Последовало молчание. Что-то было напряженное во всем этом разговоре и в молчании, и в примирении, и в прощении. И все это чувствовали. «Ведь точно они боятся меня».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 У ней, впрочем, и всегда была эта привычка, и как только пообедала, чтобы не запоздать ехать, тотчас же отправилась в купальню. Видишь, она как-то там лечилась купанием. У них там ключ холодный есть, и она купалась в нем регулярно, каждый день. И как только вошла в воду, вдруг с ней удар. «Хм, еще бы», — сказал Зосимов. «И больно он ее избил». Ведь это все равно, — отозвалась Дуня. Хм, а, впрочем, охота вам, маменька, о таком вздоре рассказывать, раздражительно и как бы нечаянно проговорил вдруг Раскольников. «Ах, мой друг, да я не знала, о чем уж и заговорить!» — вырвалась у Пульхерии Александровны. «Да что вы, боитесь, что ли, меня все?» — сказал он с искривившейся улыбкой.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 «Успеем наговориться!» Сказав это, он вдруг смутился и побледнел. Опять одно недавнее ужасное ощущение мертвым холодом прошло по душе его. Опять ему вдруг стало совершенно ясно и понятно, что он сказал сейчас ужасную ложь. И не только никогда теперь не придется ему успеть наговориться, но уж ни о чем больше никогда и ни с кем.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 «И придорогие!» — прибавила Пульхерия Александровна. а Какие большие! Почти не дамские!» «Я такие люблю!» — сказала Дуня. «А стало быть, не женихов подарок!» — подумал Разумихин и неизвестно чему обрадовался. «А я думал, что лужа на подарок!» — заметил Раскольников. «Нет, он еще ничего не дарил Дунечке!»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 Продолжал он, как бы опять вдруг задумываясь и потупившись. «Совсем хворая. Нищим любила подавать, и о монастыре все мечтала. И раз залилась слезами, когда мне об этом стало говорить. Да-да, помню, очень помню. Дурнушка такая с собой. Право, не знаю, что я тогда так привязался к ней. Кажется, за то, что всегда больная».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 Потом в глубокой задумчивости встал, подошел к матери, поцеловал ее, воротился на место и сел. «Ты и теперь ее любишь», — проговорила растроганная Пульхерия Александровна. «Ее-то? Теперь? Эх, да, вы про нее. Нет, это все теперь точно на том свете. И так давно...» «Да и все-то кругом точно не здесь делается!» Он со вниманием посмотрел на них. «Вот и вас! Точно из-за тысячи верст на вас смотрю! Да и черт знает, зачем мы об этом говорим! К чему расспрашивать?» Прибавил он с досадой и замолчал, кусая себе ногти и вновь задумываясь. «Какая у тебя дурная квартира, Родя! Точно гроб!»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 прибавил он вдруг, странно усмехнувшись. Еще немного и это общество, эти родные, после трехлетней разлуки, этот родственный тон разговора при полной невозможности хоть о чем-нибудь говорить, стали бы, наконец, ему решительно невыносимы. Было, однако ж, одно неотлагательное дело, которое так или эдак, а надо было непременно решить сегодня. Так решил он еще Давича, когда проснулся.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 «Я намерена честно исполнить все, чего он от меня ожидает. Я, стало быть, его не обманываю». «Зачем ты так сейчас улыбнулся?» Она тоже вспыхнула, и в глазах ее мелькнул гнев. «Все исполнишь?» — спросил он, ядовито усмехаясь. «До «Да известного предела. А манера и форма сватовства Петра Петровича показали мне тотчас же,